Глава 32. Портал в мир предков. Солейн. «Кейден, подожди!» — оторвалась я от груди наместника, заглядывая ему через плечо. Душа Оливера отделилась от тела Нэшвилла. Призрачный маг стоял, оглядываясь, рассеянно, вспоминая, что произошло. Он, конечно, изменился, показывая истинное лицо. Черные, как смоль, длинные волосы. Черные опустошенные глаза, в которых плескалась бездна. Вентон, Ангела, держите Оливера! приказала я привидениям, которые оказались рядом. Те молниеносно подлетели к магу и заломили ему руки за спину. Что ты задумала? нахмурился наместник, не отпуская мою талию, а только еще крепче сжав ее. Кей, ты убил Теодора, а душа черного мага найдет новое тело и продолжит убивать, пока не добьется своего». Поспешила я вырваться из его крепких нежных объятий. «Да, но душу невозможно убить», — подозрительно посмотрел он, озираясь. Престон стоял рядом и обнимал напуганную Аманду, успокаивая, гладил ее по светлым волосам. «Мистер Декортон, вы можете обыскать тело Нешвилла?» — попросила я мага, не имея желания прикасаться к трупу, боясь, что меня может затянуть в астрал. Маг кивнул, отпустив Аманду. Обыскав кармана умершего, он протянул мне кольцо и свиток. «Что ты задумала, Солли?» Тревожился наместник, как только я взяла предметы. «Увидишь», — мягко ответила, отступая назад. Повернулась к призраку и строго отчеканила. «Оливер, я выполню твою просьбу и открою врата». «Правда?» Недоверчиво нахмурился призрачный Макс, скривив бледные губы. «Соли, зачем? мне нужно этого делать!» Заволновался любимый, подойдя ко мне ближе. «Не переживай, Кейден, я знаю, что делаю». И уверенно развернула свиток. «Ну, конечно, язык демонов, которым я не владею». «Кей, ты знаешь демонические письмена?» «Немного». Он неуверенно пожал плечами. «Будешь сверять заклинание, которое я произнесу?» И повернулась к призраку, которого до сих пор держали Диароны. «Говори, что нужно делать!» «Сначала нарисуй кровью большой круг на любой поверхности», — сдавленно произнес преступник. «Можешь использовать кровь Нэшвилла». Я поморщилась, но все же подошла к трупу, вокруг которого образовалась лужа крови. Обмакнула палец и тут же рядом на полу начертила большой круг диаметром около полутора метров. Пришлось палец обмакивать не один раз, борясь с отвращением. «Теперь надевай кольцо на средний палец левой руки. Направь камень на круг», — продолжил маг, «и повторяй за мной». Я вытерла руки о платок, что носила в кармашке платья. Взяла кольцо и надела его, вытянув руку и повернув ладонь вверх. Шаршац, Ахнаш, Сихараст, медленно проговаривал призрак слова, чтобы я успевала правильно произносить заклинание. Иншахтис, Орент, Ашрен. Я взглянула на Кейдена. Тот кивнул, подтверждая заклинание. Раснет их, Лилиана Дименрас, Шасхет. На последнем слове кольцо вспыхнуло, выпустив луч магии в круг, заполняя его четко по контуру. Кровь вспыхнула, замыкая окружность, и пол провалился, образовав пропасть. Прорвавшийся портал засветился золотистыми лучами. В столбе света осторожно проявлялись женские черты, с каждой секундой становясь все четче и ярче. И вот уже красивая блондинка с серыми глазами смотрела на присутствующих, не понимая, кто и зачем ее позвал. «Вы кто?» — обратилась пришедшая женщина ко мне, заметив, что я смотрю на нее в упор. Живые свидетели удивленно рассматривали образовавшийся портал в тот мир, не видя девушки. «Лилиана!» — отчаянно дернулся Оливер, пытаясь вырваться из захвата призраков. «Я здесь! Это я тебя вызвал!» «Оливер!» Просияла призрачная блондинка, не веря своим глазам. «Это правда ты?» «Я, любимая, я!» — восторженно отозвался черный маг. «Отпустите его!» — приказала я приведением рода Диарон. «Ты уверена?» — с сомнением переспросил Вентон. «Да, отпустите его немедленно!» — громче повторила я. Диароны нехотя, но освободили мага. Тот кинулся к невесте прямо в портал, схватил ее и прижал крепко, не веря, что наконец-то отыскал любимую. Он осторожно коснулся ее губ, как будто боялся, что это сон. «Лилиана!» — выдохнул он, гладит трясущимися ладонями ее длинные светлые волосы. «Как же я соскучился!» «Оливер, ты почему так долго не приходил ко мне?» — улыбалась девушка, наслаждаясь его лаской. Жду тебя почти двести лет. Почему твоя душа застряла здесь?» «Я не мог уйти, потому что искал тебя», прошептал маг, прижимая к себе невесту. «Теперь нашел», — она положила голову ему на грудь. «Пойдем, любимый, со мной». Портал вспыхнул и тут же погас, забрав с собой призраков, оставив на полу круглый след подпалины. Кольцо тоже вернулось в нерабочее состояние, погаснув. Я довольная улыбнулась, чувствуя, как усталость накатила на плечи. Все-таки требуется немало сил, чтобы открыть портал в другой мир. Соли, что произошло? Наместник тут же обнял меня за талию, прижав к себе, и его нос снова уткнулся в мои волосы. Оливер ушел вместе с Лилианой, устало выдохнула я. Он нашел любимую. Это и было незавершенное дело, которое не давало его душе покинуть наш мир. «Какая ты умница!» — вдыхал он запах моих волос. «Как же ты вкусно пахнешь ландышем!» Я улыбнулась. Оказывается, у мага есть особенности, которые он даже не подозревает. «Хватит миловаться!» — усмехнулся Престон. «Пора ехать домой!» «Риса!» — вспомнила я про подругу и подскочила, кинувшись к ней. Она лежала на полу. Рядом сидел Рейли со мной все хорошо бледными губами прошептала девушка когда я склонилась над ней о боги риса я так испугалась слезы облегчения покатились по моим щекам все будет хорошо леди солейн уверенно произнес целитель держа девушку за руку риса потеряла много крови но я затянул рану она пару дней полежит в лазарете восстановит силы как же я рада что все обошлось Прошептала я, сжав вторую ладонь подруги. За окном заржали лошади, и я вздрогнула. «Не бойся, это полицейские», — поспешил успокоить меня Кейден. «Давайте мы уже уйдем отсюда и дадим полиции поработать». Я ахнула, когда наместник поднял меня на руки и понес на улицу, а я не стала сопротивляться, прижавшись к нему. Кейден усадил меня в свою машину на переднее сиденье, закутав в плед, что лежал там. Рейли принес на руках Кларису и аккуратно посадил ее назад, сев рядом. Аманда села у окна. Престону места не хватило. Он разочарованно поджал губы, наблюдая, как Ама демонстративно отвернулась от него. Первый шок после взрыва прошел, и теперь девушка вспомнила об измене кавалера. Прощать его, судя по глазам подруги, она не собиралась. Мага сорвалось с места, унося прочь от этого мрачного места. Больше душа Оливера Диганто не сможет ни в кого вселиться. Сладкий благоухающий аромат щекотал ноздри и мешал мне спать. Я приоткрыла один глаз. Огромный букет алых роз лежал прямо передо мной. Откуда это? Я изумленно подняла голову, и увидела перед собой сидящего в кресле наместника в дорогом костюме, аккуратно причесанного и гладко выбритого. «Доброе утро, Соли», — улыбнулся Макс, светясь как золотой лоер. «Точнее, уже добрый день». «Кейден, что ты здесь делаешь?» Я села на кровати, укутавшись в одеяло. «Кто тебя вообще пустил в спальню?» «Аманда», — пожал он плечами, встав. «Вот коза!» — выдохнула я так подставила меня лежу тут сплю а он сидит и любуется со мной лохматой и заспанный не переживай я пришел по срочному делу кивнул он на шикарный букет поэтому аманда меня и впустила она всегда была к тебе неравнодушна пробурчала я плотнее кутаясь в одеяло соль ты ревнуешь наместник довольно ухмыльнулся вскинув брови вот еще Насупилась я, косясь на букет. «Зачем вообще цветы принёс? Да ещё красные розы». «Стоп!» Я удивлённо подняла глаза на мужчину. Кейден в два шага очутился возле кровати и встал на одно колено передо мной. Солиндиенго! ты согласна выйти за меня и быть со мной до скончания дней своих, и даже в мире предков быть вместе?» На одном дыхании выпалил наместник И внимательно посмотрел на меня, ожидая ответа. Кейден, запнулась я, пораженная услышанным. Зря ты задумал. Кольцо хоть и привязало меня к твоим родным, но ты не обязан на мне жениться. Глупенькая, покачал он головой, улыбаясь. Я хочу жениться, потому что люблю тебя. Так ты выйдешь за меня? Я не ослышалась? Сердце сделало кульбит и ухнуло вниз а потом подскочила вверх и забилась часто-часто. «Соли, ты поразительная и удивительная девушка», наместник взволнованно смотрел на меня. «Я не перестаю восхищаться тобой, твоей смелостью, добротой и красотой. Я не могу жить без тебя, твоих зеленых глаз и этого умопомрачительного запаха ландышей». Я прикрыла глаза, не веря, что слышу это. «Надо собраться и не расплакаться от счастья». Со стороны, наверное, выгляжу глупо. Сижу на кровати, не причесанная и не одетая. Кейден Диарон, я согласна выйти за тебя, быть с тобой до скончания дней своих и даже в мире предков. Открыла я глаза, встретив стальной взгляд, который засветился от счастья. Я очень люблю тебя, Кейден Диарон. Прохладные губы коснулись моих уст, нежно целуя каждую клеточку. «Ай давно кай ай, молодец!» Довольный голос Ангела раздался так неожиданно, что я вздрогнула. «Соли, поздравляю вас!» — сладко пропела Ванесса, порхая вокруг по комнате. «Кей, красавчик, такую жену себе нашел, закачаешься!» — подмигнул мне Вентон. Я резко отпрянула от жениха, оттолкнув его. «Что случилось?» удивленно приподнял кейден брови не понимая перемены моего настроения призраки прошептала я ошеломленно оглядываясь по сторонам опять кто округлил он глаза тоже перейдя на шепот кто еще может заявиться к нам в спальню так бесцеремонно покосилась я на троицу точнее уже на пятерку так как аврилия с мужем тоже стояли рядом правда молча понятно «Снова мои родственники», — покачал Кейден головой. «Надеюсь, это не войдет у них в привычку», — захихикала я, представив пикантные сцены супружеской жизни. «Иначе я разведусь с тобой, Кейден Ди -Арон», нарочито громко произнесла я, чтобы некоторые призрачные родственники поняли мой намек. «Вы еще не поженились, чтобы разводиться», — возмутилась Аврилия. «Милая, Солейн права». «Нам здесь делать нечего», — прадед жениха осторожно подхватил жену за локоток. «Уважаемые родственники», — Кейден встал, пристально всматриваясь в пустоту. «Я очень прошу вас не появляться в нашей спальне без приглашения, иначе, когда умру, покажу вам, где раки зимуют в мире предков», — еле сдерживал он улыбку. «Соли, Кей, мы все поняли», — кивнул Вентон. «Нам пора. Просим прощения за нежданный визит. Просто мы хотели узнать, как чувствует себя Сулейн после всего, что пришлось ей пережить». «Мы не ожидали, что станем свидетелями семейного исторического момента», — весело хохотнула Ванесса. «Простите еще раз». Призраки откланялись и растворились, покинув спальню. «Они ушли», — облегченно выдохнула я. «Обещали больше не тревожить нас без надобности». «Какая же ты у меня терпеливая!» — покачал Кейден головой. Он снова оказался возле кровати, встав на колени. «Мне повезло, что ты перепутала заклинание на свадьбе императора. Обещаю, скоро твои подруги вернутся в столицу. Я напишу прошение Бенедикту». «А как же я?» — сердце ухнуло вниз. «Соли, тебе нужно учиться у наставника», — серьезно посмотрел на меня любимый. Я попрошу о переводе на север. Говорят, там отличная школа медиумов. Слышал, в Сноуленде нет наместника. Хочу пользоваться своей магией в полную силу. Таких магов, как я, очень не хватает на севере. Ты согласна поехать со мной?» Вдруг сердце защемило. Рано или поздно наши пути с девочками разойдутся. Я выйду замуж, потом подруги, и, возможно, жизнь нас разбросает по империи. «Так ты согласна?» — нервно закусил губу Кейден. «Согласна», — выдохнула я. «Только как об этом сказать девочкам?» «Не переживай, что-нибудь придумаем», — обнял меня любимый. «Они у тебя хорошие и все поймут».